Глава 9. «Хочешь стырить кофеварку?» Разборка с поклонницами. Добравшись до дома, я с некоторой опаской подошла к подъезду. Вдруг Андрей опять дежурит поблизости. Но нет. А может, ангел разобрался и с ним? Остановившись перед дверью, я принялась рыться в сумке в поисках ключей. Наконец, нащупала что-то похожее. Извлекла и озадаченно уставилась на одиночный ключ что это? К моим ключам от квартиры он не имеет никакого отношения. Мне понадобилось пара минут, чтобы вспомнить. Ох, да ведь это от подсобки в баре Матвея. А вдруг ему прилетело от начальства за то, что посеял ключ? Вот я даю, а ведь он мне помог. Да, я расстроилась из-за его поклонниц, но ведь Матвей мне ничего не обещал и у меня ничего не требовал. Просто помог в трудную минуту, А я неблагодарная стырила ключ, получается. Дома я задержалась недолго. Хотела поесть, но явившийся на кухню Степан, который после своих ночных выходок еще и решил вдруг осчастливить меня своей компанией, просто отбил весь аппетит. Поэтому я наскоро выпила йогурт прямо из бутылки, переоделась в удобную и неброскую одежду и вновь покинула дом. Я направлялась в бар. Нет, видеться с Матвеем я не планировала. Он же наверняка захочет узнать, куда я пропала, а объяснять мне не хочется. Да и зачем лишний раз волновать его поклоннец? Вообще, моей задачей было вернуть ключи от подсобки так, чтобы не попасться ему на глаза. Если мне очень повезет, то сегодня там будет работать другой бармен. В крайнем случае попытаюсь отловить еще кого-то из сотрудников. Да хоть уборщицу. Главное — вернуть ключ и исчезнуть оттуда. К сожалению, удача была не на моей стороне. Когда я зашла в бар, сердце ухнуло вниз и запуталось в кишках. За стойкой был Матвей. Я тут же выскочила обратно. Кажется, он не успел меня заметить. И что делать? Просить какого-нибудь входящего в бар посетителя передать бармену ключи? А вдруг не передаст? Рисковать не хочется. Попробую-ка я обойти здание и подойти к двери, которая ведет из подсобки прямо на улицу. Вдруг она открыта. Тогда я оставлю ключи где-нибудь внутри, да даже просто кину на пол за дверью и уйду. Ведь там, по идее, ходят только сотрудники, но дверь оказалась заперта. Я безуспешно подергала за ручку. Ну ладно, приду в другой раз. Или, может, пришлю кого-то из знакомых, хотя... Вот ведь дырявая башка! Я же могу открыть подсобку этим самым ключом, а потом... Добрый день. Раздался за спиной насмешливый голос Матвея. и охнула и схватилась за сердце. Медленно повернулась. Он стоял позади, скрестив татуированные руки на груди. Улыбка больше напоминала о скал. Видимо, мое появление в баре все таки не осталось незамеченным. «Привет», — пролепетала я. «А я тут ключи вот принесла отдать». «И почему не отдала?» — ехидно спросил он, склонив голову на бок. «Ну...» В голову упорно не приходило ни одного более-менее нормального оправдания. Я просто... чтобы не отвлекать... «У меня есть два предположения», — безжалостно прервал меня Матвей. «Предположение первое. Ты решила упереть из подсобки что-то ценное и поэтому прокралась сюда с ключами, предварительно убедившись, что я нахожусь в зале за стойкой. Я аж закашлялась, подавившись воздухом. И что же тебе там приглянулось больше всего?» Продолжал напирать он с прокурорским прищуром. «Наша навороченная кофеварка? Или решила подло выгрести весь запас печенек? Не ожидал от тебя такого». Повисла пауза. Я открывала и закрывала рот, как огромная рыбина, пытаясь подобрать слова. Глядя на мое перекошенное лицо, он не выдержал и расхохотался. «Да ты издеваешься!» — сообразила я наконец. «Конечно, издеваюсь!» Это моя маленькая месть за то, что ты пропала и заставила меня волноваться. Хочешь узнать второе предположение? Если ты не планировала обчистить подсобку, то остается только одна причина твоего странного поведения. Ты меня избегаешь. Да, ты меня раскусил. Я выдержала театральную паузу и трагическим голосом произнесла. Мне приглянулась кофеварка. Думала вынести ее, пока ты занят в зале. Причина только в этом. Но раз уж не вышло, попробую в другой раз. Мне уже к тому же идти пора». Он хмыкнул и покачал головой. «Ну нет, никуда ты не пойдешь. Открывай давай подсобку». «Я прикинула, успею ли проскочить мимо него, если резко рвану в сторону?» «Не успеешь», — ухмыльнулся он. «Я быстрее». «Ты что, мысли читаешь?» «Нет, у тебя очень выразительное лицо». Я глубоко вздохнула, открыла дверь и первой вошла внутрь. Матвей последовал за мной. «А тебя в зале не ждут? Может, потом как-нибудь пообщаемся?» — предприняла последнюю попытку я. «Садись и рассказывай», — велел он, царственно проигнорировав моё жалкое питание. «Я чем-то тебя обидел?» «Нет», — вздохнула я, — «наоборот, ты мне очень помог, просто я, ну, не хочу расстраивать твоих подруг». «Моих подруг?» — опешил Матвей. «Ну да, они решили, что я на тебя претендую, и занервничали». «Каких, блин, подруг?» — рявкнул он. «Ты можешь нормально объяснить?» «С которыми ты ночи проводишь?» «Я чувствовала, что что-то пошло не так, но останавливаться было поздно. Они еще в очередь к тебе записываются!» Матвей аж побагровел. «Ты за кого меня принимаешь?» — спросил он, совладав с собой. — Так ты с ними не спал? Меня это, конечно, не касается, просто с кем с ними? Я глубоко вздохнула. — М-да, ну ты, Влада и дурында, ты ведь подозревала, как на самом деле обстоят дела. Когда я в прошлый раз вышла из бара, меня перехватили на улице две девушки. Помнишь красивую блондинку, которая у тебя еще фирменные коктейли требовала томным голоском? Вот. Одной из девушек была она. Мне доходчиво объяснили, что есть клуб-поклонниц Матвея, и если я желаю урвать себе хоть кусочек этого татуированного тела, то мне надлежит встать в очередь. В противном случае они обещали... — Что обещали? — зверея уточнил Матвей. — Сей толпой запинать меня в подворотне. — Понятно. — почти спокойно сказал он. Я встретилась с ним глазами и невольно вздрогнула пойдем в зал хотелось возразить но язык будто примерз к гортани я покорно кивнула вложила руку в протянутую ладонь и неохотно поволоклась следом за ним блондинка и ее подруги обнаружились за тем же столиком как они на меня посмотрели хорошо что взглядом нельзя убить матвей усадил меня на то же самое место возле стойки а сам направился к девушкам они насторожились Могу их понять. Когда хотел, обаятельный бармен мог выглядеть очень пугающим. Приблизившись к столику, Матвей тихо сказал несколько слов. Я не слышала, что именно, но лица у девчонок изменились, как по волшебству. Кто-то покраснел, кто-то наморщил нос, словно собираясь зареветь. Рыжая застыла с открытым ртом, а блондинка заголосила, пытаясь ухватить Матвея за руки. «Но, но подожди, мы же просто...» «Зачем сразу такие методы? Я просто хотела привлечь твое внимание, а ты не реагировал, и тут она. Ну, хочешь, я извинюсь перед твоей? Только не надо!» Я насторожилась, горя желанием узнать, чем он их так напугал, но Матвей не дал ей договорить. «Тихо!» — чуть повысил голос он. «У вас есть одна минута, чтобы покинуть бар, и чтобы больше я вас тут не видел, иначе я сделаю то, что обещал. Время пошло». Девчонки повскакивали с мест, похватали верхнюю одежду и бросились к выходу. «Что ты им такого сказал?» — нетерпеливо спросила я, как только он вернулся за стойку. «Секрет», — хмыкнул он, — «главное, что тебе больше нечего бояться. Ни одна из них к тебе и близко не подойдет. «Ну скажи», — заныла я, — «как парой слов можно напугать наглых девок до такой степени? Мне бы очень пригодились в жизни эти волшебные слова». «Да ничего особенного». Отмахнулся Матвей. Я хорошо знаю родителей этой блондинки, вот и пригрозил ей, что расскажу им о том, где она проводит время. У нее очень строгий отец. Он не разрешает ей ходить по барам. А остальные почему напугались? А? Ты чего-то не договариваешь. Они сидели с такими лицами, будто ты пообещал вырезать их семьи. Он аж засмеялся от неожиданности. Хорошо же ты обо мне думаешь. Сначала поверила, что я держу целый гарем девиц а сейчас и вовсе собираешься в маньяке записать». «Ой, а ты прямо весь такой ангел воплоти», — проворчала я. «Святой Матвей, блин! А в баре работаешь исключительно для того, чтобы наставлять пьяниц на путь истинный». Он не ответил на выпад, только ухмыльнулся и спросил. «Кофе будешь?» «Конечно, я согласилась». Через полчаса явилась сменщица или напарница Матвея. Смешная бойкая девчонка с короткими зелеными волосами — Она с интересом покосилась на меня, я ей кивнула. Матвей сказал ей пару слов, а потом снова утянул меня в подсобку, уговорив составить ему компанию на перерыве. Не знаю, как так получилось, но уже через 10 минут я сидела на диване, жевала выдающихся размеров бутерброд с ветчиной и рассказывала Матвею о последних новостях в своей жизни. Про Аллочку не упоминала, дабы не испортить чистоту эксперимента. Нет уж... Пусть о ней знает пока только Кирилл, иначе я так и не разберусь, кто ангел. Зато обо всем остальном рассказала без утайки, в красках описала свое новое рабочее место, смачно пожаловалась на сестру, которая терпит придурковатого Степана, и опять посетовала, что не могу себе позволить снять квартиру. — А куда ты дела бумажку с телефоном и адресом, который я тебе дал в прошлый раз? — поинтересовался Матвей. — Кажется, выбросила, — смутившись, призналась я после встречи с этими девчонками». «Понятно», — задумчиво кивнул он. «Знаешь, возможно, у меня будет вариант с жильём, который может тебе подойти. Моя соседка собирается съезжать. Она выходит замуж. Комнатушка у нее, конечно, маленькая, но зато стоит намного дешевле квартиры. Я все разузнаю и тебе позвоню. Давай-ка прямо сейчас обменяемся телефонами, чтобы больше не теряться». «Спасибо. Не уверена, что потяну даже комнату. Надо узнать стоимость». — засомневалась я. — Да и вообще... А как же личное пространство? — Не волнуйся, — он понял, о чем я думаю. — Комната запирается на замок, ключ будет только у тебя. Кухня, правда, общая. И санузел. Зато отдельно от сестры. И соседи адекватные. — Ну, тогда, пожалуй, можно попробовать, если, конечно, по деньгам подойдет. Засиживаться в баре допоздна я не стала. Мне завтра нужно было на работу — Распрощавшись с Матвеем и еще раз пообещав не пропадать, я вышла на улицу. На транспорте решила не ехать. Хотелось прогуляться пешком. Минут через двадцать неспешной прогулки мой телефон ножил. Звонили с незнакомого номера. «Да». «Влада Гордеева?» — осведомился приятный женский голос. «Так точно. Кто спрашивает?» «Извините, что поздновато звоню. Мне порекомендовали вас как хорошего сотрудника». «В нашу компанию срочно требуется офис-менеджер. Вы еще интересуетесь работой?» «Простите, а кто порекомендовал?» — осторожно уточнила я. «Не знаю. Руководство передало мне ваши контакты с точно такой формулировкой. А мне как раз позарез нужен сотрудник. Ну так как?» «Тут такая ситуация...» «Я уже нашла работу», — помявшись, призналась я. «Завтра собираюсь выходить». «Жаль. Может, передумаете?» Да вроде неудобно как-то людей подводить. «Теперь я хочу заполучить вас еще больше», — засмеялась женщина. «Давайте я расскажу, какие условия работы мы предлагаем, а вы подумаете. Если решитесь, приходите завтра утром». «Хорошо», — удивленно согласилась я. «Неужели кому-то так срочно может требоваться офис-менеджер?» Она озвучила мне условия. «Зарплата почти в полтора раза больше, чем была в кадровом агентстве», «Офис новый, в хорошем районе, питание за счет организации, есть свой тренажерный зал, в котором сотрудники могут заниматься бесплатно». «Я приду завтра», — чуть помедлив сказала я. «Надо быть круглой дурой, чтобы упустить такую возможность». «Отлично, буду ждать», — обрадовалась женщина. Попрощавшись с ней, я некоторое время таращилась в пустоту. Впервые на моей памяти кто-то хотел заполучить меня, «Обычного офис-менеджера. Ладно бы айтишником была или бухгалтером. Есть вакансии, на которые довольно трудно набрать хороших специалистов. Но офис-менеджер? И кто мог меня порекомендовать? Уж явно не предыдущая директорша. Может, Наташа? Или еще кто-то из кадрового агентства? Вообще, я там со всеми ладила и всегда старалась максимально облегчить их труд. Ладно, позже непременно выясню, кому сказать спасибо». А сейчас надо позвонить продавцам металлопроката и сказать, что я завтра не выйду». Так я и сделала. Позвонила, предупредила, извинилась. Объяснила, почему поменяла решение. Мне было очень неловко. Но мужчина, с которым я разговаривала, сказал, что все прекрасно понимает. Распрощались вполне дружелюбно. Чуть позже, ложась дома спать, я подумала о том, что день уже кончился, а Аллочка так и не объявилась. Это победа или всего лишь временная передышка? Скоро узнаем.